а по телефону крутой?» «Дерзкий, да?» «Так знайте, Невик, что всякому везению рано или поздно приходит конец». Тут ты прав, и сам скоро в этом убедишься», — пообещал я. «Так чего звонишь? Кидаться пафосными фразами с безопасного расстояния или о делах говорить?» «Хочешь к делу?» «Пожалуйста», — слегка раздраженно ответил куратор. «Отрекись от управления, верни реликвию мраку и покинь квартал». «Или что? Натравишь на меня всю мощь клана Света?» — хмыкнул я. «При чем тут клан?» — угрожающе усмехнулся голос. «На то, чтобы справиться с одной бешеной собакой, хватит меня одного!» «Так чего тогда сбежал?» — беззаботно усмехнулся я. «Впрочем, можешь возвращаться со своими претензиями в любое время. Адресок ты знаешь». «То есть ты выбираешь по-плохому?» «Как будет угодно», — мрачно констатировал куратор и бросил трубку. Я недоумённо покачал головой и вернул взгляд на напряжённо сидящего напротив Дэна. «Как тебе мой старший брат?» — грустно улыбнулся парень. «Его мерзкий козлиный голос действительно раздражает», — вздохнул я. «Понимаю, почему ты не хочешь домой. Слушать такое каждый день...» «Тебя только это смутило?» «Нет, я, конечно, понимал, что конструктивных переговоров с тем, кто еще 10 минут назад отсюда трусливо сбежал, явно не построить. «Но он что, у тебя совсем тупой?» «Нет. Обычно он вообще не ведет никаких переговоров, а просто получает, что хочет. Сам факт звонка — это признание твоей силы», — подметил Дэн. «И ты не хочешь больше ничего у меня спросить? Узнать его имя, способности, слабые места?» «Узнать хочу», — улыбнулся я и поднялся на ноги. «Но сделай это сам. Иначе какой в этом интерес?» «Что?» — опешил Дэн. «Интерес?» Ты хоть понимаешь, что стоит на кону? Брат четвёртый в очереди наследования и управлял кварталом 20 лет. Пока он его не вернет, его и на километр не подпустят к порогу клана, а то и вовсе изгонят. Куратор ни за что не отступит. — Тем веселее будет наша игра, — констатировал я, поправляя наспех обвязанную на руке мантию. — Прости, Дэн, но на этом я тебя оставлю. Как ты понимаешь, у меня сейчас много дел. А ты не стесняйся и чувствуй себя как дома. Мое разрешение остаться у тебя есть». С этими словами я направился в особняка, в котором я уже неплохо ориентировался. Кухню я нашел быстро, и пусть повара там не было, сварганить пару горячих бутербродов мне это не помешало. Заполировал я это дело стаканом апельсинового сока и гроздью винограда, после чего сварил себе кофе и медленно пошел к дальней части первого этажа дверь в подвал была приветливо распахнута и спустившись по лестнице и сделав еще три поворота по темным коридорам я вышел к тупиковой стене выложенной из стихийного черного камня моим ящеркам пришлось постараться чтобы найти место через которое улизнул из особняка светлой стена только на вид была тупиковой а на самом деле скрывала за собой секретный проход в подземную сеть лабиринтов плавно переходящих в сеть городской канализации. Вглубь моей ящерки пройти далеко не смогли, но мне сейчас было вполне достаточно и этого. Попивая кофе, я стоял и ждал. И вот спустя пять минут и двадцать две секунды стена медленно начала двигаться, и в освещенный лишь тусклой лампой коридор вышло два силуэта. «Добро пожаловать в особняк, господа!» — торжественно объявил я и покосился на свой кофе. «Я бы предложил вам еды, но у меня повар сбежал». «Не хмыкнул Альберт, с трудом протиснувшись через проход. «От такого-то хозяина». «Вот сейчас обидно было, а вы чего не через главный вход?» улыбнулся я и нашел взглядом лесу, которая тенью спряталась за здоровяком. «Там образовалась некоторая пробка», — мыкнул Альберт. «И твоя юная ученица предложила другой путь». «То «Да есть это твоя инициатива?» — громко хлебнув кофе, расслабленно спросил я. «Нет, то есть да. Но дело совсем не в этом!» — обиженно выпалила Лиса, скрестив руки на груди. «Очень информативно. Зато какой настрой!» «Сонные глазки так и пылают уверенностью». «Именно!» — подхватил Альберт, выпад девушки, и вышагнул вперед. «Какого хрена ты попёрся один?» «Да разве я могу впутывать во внутренние дела клана чужого ратника невинно развел ей руками. «Нет, не можешь, но...» «Мог хотя бы сказать...» — сокрушенно качнёнул головой Альберт. «Тогда бы Лиса не осталась дома», — вздохнул я, и она подтверждающе кивнула недовольной мордашкой. Напор на меня усилился настолько, что я едва кофе не пролил. «Значит так», — жестко выдохнул я. «Давайте проясним». «Совсем недавно вы сами пришли ко мне на порог с просьбами решить ваши проблемы». «Мы не просили!» — кором отозвались Альберт и Лиса. «Ух ты, как они спелись! Идеальный синхрон! Хоть в хоре выступай!» И хмурятся вон тоже одинаково. У Альберта даже шлем на доспехе перекосило. «И что мы имеем теперь?» Игнорируя их возглас, продолжила я. «Тебя больше не преследуют и зовут обратно в клан». Сестра в безопасности и есть крыша над головой, указал я на Альберта и перевел строгий взгляд на лесу. А ты теперь можешь свободно передвигаться по кварталу без риска быть убитой, чем, собственно, и займись. Найди Коля и проконтролируй его работу. Колу, я? переспросила лиса. Ну, черненький такой, с нервным взглядом и забавной прической, бросил я описание. Ты дал ему имя? удивленно захлопала глазками лиса. И было не особо понятно, то ли от обиды, что она теперь не единственная такая, то ли от радости. «Пока только ему, да, но и остальные безымянны меня останутся», — осторожно добавил я. «Спасибо!» — мигом расстояла девушка и вцепилась в меня с объятиями. все таки от радости». «Хорошо, одной проблемой меньше». Я погладил лесу по голове, после чего перевел взгляд на Альберта. Примерно вот так выглядит благодарность. «Тебе обнять?» — мыкнул здоровяк. А, нет, спасибо», — отмахнулся я. «В общем, мои слова в силе. Можешь жить в квартале столько, сколько захочешь. Женские доспехи туда водить, пижамные вечеринки устраивать и всякое такое, или...» Или. «Можешь вступить в клан теней?» — улыбнулся я. «Чего?» — отшатнулся Альберт. А вместе с ним удивленно на меня уставилась и леса. Клан Теней никогда не принимал в свои ряды владельцев других стихий, разве что меченных слуг. Говорят, новый глава клана Теней пересмотрел эту политику и сейчас как раз подыскивает себе начальника службы безопасности. «Ты сейчас шутишь?» — сглотнул ком в горле Альберт. «Ничуть», — протянул я руку, глядя здоровяку прямо в глаза. «А мои люди?» «Могут перейти с тобой», — кивнул я. «В статусе слуг, но без каких-либо ограничений и пока на временный контракт. «Согласен», — пожал мою руку Альберт, едва шлем, не обронив от радости. «Вот и замечательно», — деловито поправил я ворот куртки. «К обязанностям можешь приступать уже сейчас, а юридические вопросы мы утрясём», — замялся я. «Как только я найду сбежавшего юриста. Займусь этим сразу после повара, да. А пока надо сделать так, чтобы переходный период прошел без эксцессов». «Ожидаются проблемы?» — разом подобрался Альберт. «Непременно!» — хлопнул я его по плечу. «Полностью полагаюсь на вас». «На вас?» «Стой! А ты куда собрался?» Только сейчас поняв, что я спустился к черному ходу не только для того, чтобы их встретить. «Глава клана — занятой человек!» Важно поднял я вверх указательный палец. «Встречи, бумажки, приказы, все дела?» «Ты ведь просто собрался свалить от всей этой суеты!» — нахмурился здоровяк. «Суета меня нервирует!» — пожал я плечами. Мне нужна тишина. — Какого хрена, Маркус? На квартал могут напасть в любой момент, а ты... — А я оставлю вам попугая, — улыбнулся я. — Твою ж мать! — тут же переменился в лице Альберт. — Может, и не надо попугая? Тут центр столицы совсем рядом. — Не очкуй, — подмигнул я. — После недавних убийств он какое-то время будет послушнее ручного зверька, — хмыкнул я и незамедлительно призвал попугая для демонстрации его покладистости. Игнорируя нас с Альбертом, Попуг тут же оказался на плече у лисы. «Ерррычик!» — угрожающе сощурился он, глядя девушке прямо в умиляющиеся глаза. «Нет, — ласково ответила ему лиса и тут же начала чесать его мягкую шейку. Пернатый паразит ажзенки свои закатил от восторга, совсем позабыв о существовании рядом хозяина. «М-да, — надо быть поаккуратнее», у девушки определенно особый талант портить моих питомцев. Враги Ордена в моем времени с руками бы оторвали такую, как она. Что же до фамильяра, то раз пернатый не полетел никого убивать, значит, демонстрацию можно считать успешной. Я ограничил ему радиус перемещения территории квартала. Мимо попугая и мухи не пролетит. А если что-то случится, я сразу узнаю. Если вдруг дела будут совсем плохи, что вряд ли. «Волшебное слово ты знаешь». «А он мне поверит?» Опасливо покосился Альберт на попугая. «Поверит», — уверенно подтвердил я. «Поэтому осторожнее». «Никогда бы не подумал, что одно слово может обладать такой силой», — сглотнул Альберт ком в горле. «Ладно, дорогие мои», — сказал я и сунул в руки Альберта пустую кружку из-под кофе. «Дальше сами». «Лиса ведет тебя в курс дела и представит своим». Если кто-то будет противиться приказам, используй безмянных. Им я полностью доверяю. А еще придумайте, как закрыть эту дырку от посторонних, — выдал я последние указания и скрылся в проходе. Стоило мне пройти, как черная стена закрылась за мной, оставляя перед незамысловатым лабиринтом. К этому моменту я уже определил самый короткий путь, ведущий на поверхность. — А теперь спать, — зевая, проговорил я, — и, сложив руки в карманы, направился домой. Кому-то могло показаться, что я легкомысленно ушел, но, поступая так, я убивал сразу трех зайцев. Во-первых, дальнейшие действия моих врагов покажут, что для них важнее — вернуть контроль над кварталом или просто прикончить меня. Во-вторых, я проверю, насколько инициативны мои новые подчиненные и как они справляются с обязанностями в стрессовых ситуациях. Управлять кварталом по системе князей я не собирался. В этом плане мне куда ближе был стиль старика Акса, который, помимо того, что был моим наставником, являлся еще и магистром ордена. То есть одним из тех, кто непосредственно им управлял. Ну, типа управлял. Со стороны больше казалось, что ему было на все похрен, но орден же уцелел. Ну, почти уцелел. Уничтожен он был уже после смерти Акса. Так что не считается. В-третьих, я дам шанс попугаю показать себя? Да, поначалу я не хотел его призывать в нашем мире. Но в текущих обстоятельствах из него выйдет идеальная защитная система быстрого реагирования на опасность. Выданных фамильяру запасов энергии вполне хватит, чтобы он мог покрывать полетом весь квартал. А пара показательных смертей вражеских лазутчиков, слэш-еретиков — станет отличной рекламой и уроком для тех, кто сейчас подумывает потянуть свои грязные лапы к моему кварталу. С этими мыслями я открыл дверь арендованной квартиры, с которой я ни за что не съеду. Особенно после того, как узнал, что один из выходов из подземного туннеля квартала располагается аккурат в подвале этого дома. Удобно, ведь в случае нападения на квартал я смогу оперативно ударить нападающим в тыл. «Да и зря я, что ли, защиту тут настраивал!» Встретила меня моя уютная квартирка благоговейной тишиной и умиротворяющим спокойствием. На ходу я разделся, с наслаждением залез в горячую ванну и расслабленно растянулся, отпуская все лишние мысли. «Как же прекрасен отпуск! Благодать!» Старый князь огня сидел мрачнее тучи. Одна сводка была неприятнее другой, и злиться на каждую у князя уже просто не было сил. С того самого момента, как он решил связаться с этим грёбаным Маркусом, пошло не так все, что только могло пойти не так. «Да как это вообще возможно?» — взревел в пустоту князь и скосил свой злой взгляд на понуро, сидящего в углу Лео его племянник который по праву считался одним из сильнейших одаренных огня в своем поколении с самого возвращения домой не проронил ни слова лишь сунул краткий отчет о голосовании и том как его силой прогнали из квартала теней прогнали силой его какой то поганый сброд на зазвонивший телефон старый князь поначалу не обратил внимания но увидев абонента нервно заглотнул и взял трубку слушаю «Наш договор расторгнут. Маркус больше не ваша проблема», — коротко сообщил ему князь Света и положил трубку. И тут у князя огня вдруг на душе стало так легко и спокойно, словно все его проблемы разом исчезли. Да, расторжение договора со светлыми означало, что клан огня вскоре ждут десятки обвинений в нарушениях контрактов и многомиллионные убытки от разрыва всех отношений с Теневым кварталом, но слова о том, что им больше не нужно иметь дел с этим Маркусом, вселяли в старого князя надежду на благоприятное будущее, в котором он сможет стариться и вернуть все потери. На самом деле он и сам не понимал, почему чувствует такое облегчение вместо злости. Но, опасаясь вновь провалиться в бездну отчаяния, старый князь ухватился за это чувство облегчения изо всех сил и не собирался отпускать. Скоротечное противостояние с Маркусом чуть не обрушило всю экономику коалиции к чертям. Князь металла прямо сейчас горбатится на родниках, чтобы не просрать поставки и не парализовать стройку Четвертого кольца. Князь природы загасился и старается не отсвечивать. Хитрый говнюк каким-то образом быстрее остальных понял, что от Маркуса одни проблемы. И теперь клан природы имеет самые крепкие позиции в их коалиции и эту проблему надо решать в самую первую очередь. С этими мыслями князь огня набрал своего начальника Исб. «Отбой по всем операциям с теневым кварталом!» — приказал князь огня. «Да, и слежку тоже снимайте! Вернее, перенаправьте ее на объекты князя природы! Да, работай!» Раздав указания, старый князь огня впервые за последние дни смог улыбнуться. Интриги против других князей были ему привычны и подконтрольны. В этом старый князь Огня всегда был хорош. И хоть какие-то победы ему сейчас были ой как нужны. В первую очередь доказать самому себе, что он не затух и не растерял хватку, как глаголят злые языки за его спиной. А аномалию с грёбаным Маркусом она обязательно изучит. Медленно, обстоятельно и без эмоций. Тем более, к этому Маркусу у старого князя огня уже были ниточки в виде дня рождения внучки, которые старый князь теперь ни за что не пропустит. Глава 17. Когда я проснулся, стрелка часов уже давно перешагнула полдень. За все это время меня не побеспокоили ни звонки, ни сообщения. Да и мой пернатый фамильяр не подавал никаких тревожных сигналов, из-за чего мне удалось от души выспаться. Поскольку я скинул истощенную энергию обратно на своего попугая, мой организм срочно требовал дать ему отдохнуть, и теперь, после того, как отдых был получен, я чувствовал себя свежим и бодрым. Поднявшись с кровати, я умылся и побрел в спортзал. Сделав легкую разминку, я совершил небольшой налет на кухню, где прикончил любезно оставленную мне пасту с беконом, после чего сварил себе чашку кофе и вышел на балкон. «Красиво!» — с улыбкой протянул я, глядя на идеально безоблачное небо, освещаемое ярким осенним солнышком. В холодном воздухе витал запах свежих цветов, доносящийся с соседнего балкона, больше напоминающего оранжерею. Я жадно вдохнул нежный аромат десятка разных цветов и с наслаждением отпил кофе. 700 лет назад подобные моменты спокойствия мне были недоступны. Едва бы я попытался вот так вот постоять и беззаботно поглазеть на небо, как в меня бы непременно прилетел фаербол или землетрясение, обрушило бы все здание целиком. Кофе бы наверняка оказался отравленным, а небо затянуто врагом-природником, скрывающим подлетающие на позиции атаки эскадрилью. Отдохнуть от бесконечных покушений я мог только в башне. Но там мне бы не дал спокойствия старик Акс. В итоге вся моя жизнь заключалась в вечном забеге без конца и края. Да, я любил ту жизнь, но иногда мне просто хотелось иметь возможность хотя бы пять минут вот так вот постоять и просто посмотреть на солнце, вдохнуть аромат цветов, посмотреть в глаза благодарных людей, которых спас. С этими мыслями я перевел взгляд в сторону арки квартала, откуда доносились звуки человеческих голосов. «И правда, пробка», — констатировал я отхлебнув горячий, бодрящий напиток. Обычно пустая улица перед аркой сейчас кишела недовольными людьми, большинство из которых выходили из квартала абсолютно голыми. Кажется, безымянные весьма вольно трактовали понятие «собственность клана». Прикрыв глаза, я быстро просканировал память своего фамильяра и довольно хмыкнул, обнаружив, что к этому моменту он уже успел убить троих лазутчиков. За пять минут просмотра воспоминаний попугая я убедился, что мой фамильяр с возложенной на него задачей справлялся просто прекрасно. Даже гнездо себе успел обосновать в одном из домов по самому центру квартала, куда сложил добытые трофеи из трупов еретиков. Помнится, в башне его гнездо располагалось под шпелем, и в итоге разрослось до размеров двух этажей, с которых магистрам его так и не удалось согнать а прямо сейчас мой фамильяр сидел на крыше особняка, вместо нагло скинутой оттуда статуи ворона и беззаботно чистил свои перышки. Я открыл глаза и кинул взглядом всю прилегающую улицу и заметил, что из четырех моих личных наблюдателей на позиции остался лишь один. Занятно. Все же квартал моим недоброжелателям интереснее, чем я сам. Что ж, пусть приходят туда и дальше. Сомнений в том, что мой попугай с ними справится, не было никаких. До этого я немного переживал, что самовольный попуг может улететь к башне, но создание гнезда означало, что он принял теневой квартал как новый дом, и он скорее сожжет остальную столицу дотла, чем позволит его уничтожить. Окончательно убедившись, что моя помощь в квартале не требуется, я сладко потянулся и набрал номер. «Доброе утро, Макс!» бросил я бодрое приветствие маркус уже четыре часа дня раздался в ответ веселый мужской голос так самое время сгонять выпить улыбнулся я я угощаю понравилось в южном пантеоне усмехнулся макс не протянул я на этот раз я выбираю место ты там как свободен сейчас абсолютно бодро ответили мне и на фоне я услышал форсированный рев мотора перемешку с автомобильными гудками и, кажется, криками людей. «Буду у тебя через 30 минут!» — добавил Макс, перекрикивая шум и бросил трубку. Даже не уточнил, где я сейчас нахожусь. Будет забавно, если он попытается въехать в квартал. Улыбнувшись своим мыслям, я допил кофе и пошел одеваться. Мой единственный костюм сел как влитой. Несмотря на то, что моим планам бы больше подошла иная форма одежды, я решил, что раз Макс наверняка будет в парадном, то стоит ему соответствовать. Мантию я привычно обмотал вокруг правой руки, а длань сумрака я еще утром оставил в особняке в ячейке хранилища. Полноценно использовать клановый клинок я все равно сейчас не могу, и ему будет лучше не покидать квартал. Из оружия я только пристегнул к внутренней части пиджака разделочный нож и направился к выходу. Когда я спустился, перед крыльцом подъезда уже стоял пахом. Он слегка напряженно смотрел в сторону арки квартала и подтягивал сигарету. «Я собрал здесь все, что ты просил!» Завидев меня, потушил сигарету старик и похлопал по увесистому герметично закрытому чемодану. Благодарно кивнув, я раскрыл замок и прощупал острие сквозь чехол, прицениваясь к ощущениям. «Пойдёт?» — с улыбкой констатировал я, защелкнув замок и перевел взгляд на Пахома. «Сколько?» «Двадцать две тысячи за все! без запинки выдал оценку старик. Ничуть не сомневаясь в честности названной цены, я полез в коммуникатор и перевел торговцу его гонорар. «С вами приятно иметь дело, глава», — улыбнулся пахом. «Просто Маркус» — машинально поправил я. «Маркус», — легко согласился старик. «Теперь, что касаемо дел в квартале. Я еще, конечно, не закончил с инвентаризацией, но по первым признакам около клана долги. «Большие?» «Немалые», — вновь закурив хмыкнул Пахом. «Техники в прямой, собственности у нас нет, сплошной лизинг через разные коалиции, нескольких частных лиц и даже наместника. На выкуп нужны деньги, которых у нас нет, а контракты, под которые все это было приобретено, разрываются один за одним прямо сейчас. В принципе, деньги под платежи на самые ценные экземпляры техники можно найти» если как следует потрясти должников. «Должников?» — поднял я бровь. «Ты про тех, кого оставил на бабке Филипп?» «Ну да», — пожал плечами Пахом. «Святых среди них нет, а долговые обязательства официально задокументированы». «Нет», — жестко отрезал я. «Документы по всем надуманным обязательствам уничтожить и выпустить желающих из квартала. Пусть уходят». Да ведь они могут отработать», — начал было Пахом, но, завидев мой взгляд, выругался и замолк. «Это всего лишь деньги», — лопнул я старика по плечу. «И найти их моя забота». «Ладно, Маркус, как скажешь», — тяжело вздохнул пахом. «Ты ведь понимаешь, что они все равно не умеют жить по-другому. Они разбегутся по городу, организуют свои группировки или примкнут к уже действующим». Большинство из этих бандосов не станет отказываться от прибыльных серых заказов. Тем более на фоне того, что Теневой Квартал подобные заказы больше не принимает. «А что в столице закончились полицейские?» — поднял я бровь. «Нет, но я не нанимался ему в няньке пахом. Я лишь указываю путь. А следовать ему или нет, каждый решает сам». Старик понятливо кивнул и окинул меня с ног до головы задумчивым взглядом. «Вот смотрю я на тебя и вроде осознаю, что ты делаешь. И зачем? Ну, половину!» — со смешком добавил старик. «На вот чего я не понимаю, Маркус. Так на кой хрен это все тебе?» «Не хочу, чтобы всех теневиков истребили», — пожалуй плечами. «Почему это тебя так волнует?» — сочурился старик. «Дай не уважение одному человеку», — машинально потер я правую руку. «И все?» — удивился ответу Пахом. «Для меня этого более чем достаточно», — улыбнулся я, и в этот момент к подъезду с оглушающим рём мотора подкатила спортивная левитирующая тачка. «Маркус!» — сглотнул ком в горле старик. да знаешь, кто он?» — странно покосился он на блондина в черных очках, сидящего за рулем и приветливо машущего мне рукой. «Конечно. Его зовут Макс. Отличный парень, я ему выпивку должен. А иметь долги для главы клана как-то не солидно». Надо исправлять». От моих слов о долгах Пахом нервно прокашлялся, но ничего не сказал. Попрощавшись со стариком, я загрузил чемодан в любезно открытый багажник белой тачки и запрыгнул на переднее сиденье. «Привет, Северянин!» — встретил меня радушной улыбкой Макс. «Поздравляю с назначением!» «Все-то ты знаешь!» — покачал я головой и ответил на рукопожатие. «Не хочешь бросить этих своих электрических и пойти ко мне начальником разведки?» «Нет, спасибо!» — засмеялся парень. «Меня и тут неплохо кормят. Так чего? Куда едем? Бар? Рестик? Стрип-клуб?» «Лучше!» — улыбнулся я, перекидывая максу на коммуникатор координаты. портал де Д-класса». Первую половину пути Макс старательно пытался объяснить мне, чем заведения в столице выгодно отличаются от порталов. Начиная от того, что до заведения не нужно ехать, черти куда, Заканчивая сервисом в виде прелестных дам, которые, в отличие от портальных тварей, не пытаются тебя убить. Однако все красочные аргументы Макса закончились после моей фразы о том, что ратниками не становятся, посещая бары и рестораны. Парню, который заявляет, что хочет стать сильнейшим ратником в клане молнии, этот аргумент перебить было нечем, и вторую половину пути он выпытывал, какой именно портал нас ждет. Я отшучивался, что как страж десятой категории я ничего о нем не знаю, и координаты получил вообще по случайности. Макс не верил, но и особо не настаивал. До места мы в итоге добрались за полтора часа, и это была одна из причин, почему я решил позвать парня с собой. Помимо той, что он кайфовал с происходящего не меньше меня. Несмотря на то, что старательно пытался это скрыть, Занятно, что за весь путь Макс ни разу даже не заикнулся о том, что уезжать из столицы вдвоем без охраны, крайне опасно и безрассудно. Он просто веселился вместе со мной, и это подкупало. А еще за всей этой болтовнёй Макс ни разу не уточнил, как лучше проехать, и на дорогу вообще смотрел постольку поскольку. А по проселочной дороге он мчал немедленнее, чем по шоссе. Левитирующему монстру было плевать, Какое под ним покрытие? Любое препятствие двигатели спорткара выжигали как бумагу и домчались до места мы с ветерком и комфортом. «Почему тут никого нет?» — вынурнув из тачки, озадачно почесал репу Макс. Портал располагался прямо на берегу широкой реки, и деревянная сторожка, в которой должен был дежурить имперский вояка, была пуста. А еще вокруг был разбросан мусор, и виднелись следы колес от наспех свернутого палаточного лагеря. Потому что тут сегодня ожидается прорыв, пояснил я, вытягивая огромный чемодан из багажника. Мог бы и предупредить адрес мероприятия», мероприятия, покачал головой Макс, демонстративно указывая на свой белоснежный костюм. Трубку не надо было бросать, укорил я, и подошел к мерцающему легким синим оттенком порталу. Малый портал. Класс опасности D. Низкий. Стихийный ответ «Вода» — 17,9%. Последняя активность — 31 день назад. Прогнозируемая дата активности — 0 дней. Таймер с момента создания — 217 дней, 22 часа, 11 минут, 12 секунд. Рекомендовано закрыть в течение 0 дней. Ограничения — нет. Владелец — план теней. Цена первого входа — 10 тысяч имперских монет. Цена повторного входа — 10 тысяч имперских монет. Указанные данные о портале мне уже были известны. Их мне переслала Лиса еще утром, когда я попросил ее поднять документы в кабинете бывшего главы клана Теней и найти мне портал под определенные критерии. Сам же я, будучи строжем десятой категории, действительно пока не имел к нему доступа. Да, даже после того, как стал главой клана Теней. В этом плане Аргус, конечно, запаздывал за моим текущим статусом. Из моего окружения никто не знал, как получить в реестре доступ главы клана, а интуитивно мне разобраться не удалось. Пришлось пока использовать костыли. Но в этом были и свои плюсы. Найденные лишь и в особняке документы содержали не только официальную информацию о портале, но и секретную для внутреннего пользования, которая пошла мимо реестра. Например, о том, что прорывы этого портала происходили уже пять раз, и каждый был тщательно скрыт не только от общественности, но даже от Аргуса, чтобы избежать приказа наместника о принудительном закрытии. «Мог хотя бы по пути рассказать», — не сдавался подошедший сбоку Макс. «Ты ведь знаешь, что нас там ждет? Свой белый пиджак блондин уже сбросил, и, закатав рукава на белой рубашке, был готов зайти внутрь. «Более-менее». Провел я рукой по зубу Аргуса, который неожиданно не отреагировал на мое касание. Я поднял взгляд и заметил, что на портале был принудительно опущен защитный барьер. «Его хакнули!» — тут же нахмурился Макс. «Это нарушение трех положений пакта разом!» «Нет, я, конечно, знал, что теневики — ублюдки, на такое...» «Полегче!» — положил я руку на плечо, начавшему закипать парню. «За этим я и здесь. Исправлять ошибки своих предшественников!» Услышав эти слова, Макс внимательно осмотрелся вокруг, и его взгляд вдруг зацепился за едва видимое строение на другой стороне реки. Сколько погибло людей? холодно спросил он, поняв о каких ошибках речь. Примерно две сотни не стал скрывать я. Пять прорывов менее чем за год. Начинал этот портал как бессхитиный я-класс. Е и с каждым последующим прорывом его активность продолжает расти. Фу, вот, суки! Выругался Макс и внимательно повел рукой по зубу Аргуса. «Судя по стихии портала, твари там водные. Если хоть одна из них ушла по реке...» «Не ушла», — уверенно покачал я головой. «Твари там крупные и сухопутные». С этими словами я медленно раскрыл чемодан и выудил оттуда короткую металлическую палку с треугольным наконечником и резко дёрнул. Палка тут же вдвое увеличилась в длине, и я передал ее в руки Макса ручной гарпун со стихийным напылением», — прокомментировал я подарок за компенсацию стоимости прохода ты же понимаешь что на десятой части моего электрического заряда не выдержит недоуменно покрутил в руках подарок белобрысый мажор не нравится можешь идти с голыми руками но я бы не советовал пожал я плечами после чего достал себе точно такой же гарпун и закинул чемодан на плечо или у тебя проблемы с контролем стихии нет у меня никаких проблем фыркнул Макс и вернул беззаботную улыбку на свое лицо. «Странный, конечно, у тебя способ проставляться». «Да я еще даже не начал», — улыбнулся я и шагнул внутрь портала. Теплая энергия обволокла тело и мгновением спустя в нос ударил морской бриз. «Да ну нахрен!» — не веря своим глазам, выпалил Макс и поднял взгляд к палящему летнему солнышку, которое игриво переваливалось на морских волнах Раскинувшейся перед нами красивейшей голубой лагуны. Я же невозмутимо скинул прямо здесь обувь. Сложил пиджак и рубашку на песок, и босиком пошел в сторону пляжа с чемоданом на перевес. В 50 метрах впереди между пальмами стояли шезлонги со столиками, которым я свернул. Выбрав тот, что располагался прямо перед кристально чистой голубой водой, я скинул чемодан, постелил на шезлонги свою мантию и с довольным видом прилег. Басой, с расстегнутой рубахой Макс плюхнулся на соседний шезлонг и осторожно покосился на чемодан. А там у тебя, получается, холодное имперское. Невозмутимо заявил я. Сколько? выступила слюна на лицо блондина. Битком. По весь рот улыбнулся я и распахнул чемодан, в котором был плотно упакован мини-холодильник. Макс ловко выудил оттуда две бутылки и с довольным кряхтением растянулся на шезлонге. Резкий контраст между промозлой осенью, из которой мы выбрались, и нежным морским бризом расслаблял. Насколько я знал, действующим стражам запрещено уезжать от башни дальше зеленой зоны, Чего позагорать на море им может только сниться. Так мы и лежали, молча потягивая ледяное пиво и нежесть на солнце добрых 30 минут пока вдруг впереди не раздался громкий, угрожающий всплеск. «А вот и закуска подоспела!» — улыбнулся я и поднялся на ноги, выдернув из песка заостренный гарпуну. Глава восемнадцатая Не дожидаясь, пока Макс сообразит, что к чему, я зашел босыми ногами в воду. Занес гарпун над плечом и прислушался. Из мерного шума ветра и волн едва уловимо выделялось неестественное бурление в нескольких метрах слева. Краткий миг затишья, и из воды с оглушающим клацанием вылетела ярко-красная клешня. Не двигаясь с места, я выждал момент, когда керпакс покажет свое уязвимое место, из-за мгновения до того, как полуметровая клешня сомкнется на мне, я с усилием метнул гарпун. Кострия с хрустом вонзилась в тушу портального краба и его выбросила на берег. Выпучившая свои круглые глазища, шалёвая тварь распахнула пасть и выпустила в меня тонкую струйку стихийной воды. Я был к этому готов, и, пропустив отчаянную атаку Карпакса мимо себя, я подскочил к тваре с разделочным ножом, обогнул сзади и ловким движением вспорол брюха Завельщавший от гнева и боли монстр попытался достать меня своими клешнями но не слишком успешно неудачное приземление повредило ему двигательные конечности и его ловкость оставляла желать лучшего наш танец продолжался еще 15 секунд итогом чего стала дохлая метровая туша карпакса не очень опасного если знать как с ним справляться и очень вкусного Даже с моими скудными навыками готовки. Подпива в самый раз. Как ты мог заметить, у нас тут самообслуживание. Покосился я назад, и увидел, как в 20 метрах сбоку Макс задорно насаживает еще одного Карпакса на гарпун. Быстро освоился, молодец. Поняв, что инструктаж не требуется, я пожал плечами и, посвистывая, побрел в сторону заколоченной деревянной бытовки, чтобы посмотреть. Что еще теневики оставили перед уходом, кроме шезлонгов? Собирались ребята явно в спешке, но и особой щедростью не страдали. Скрытая бытовка оказалась пуста. Слегка разочаровавшись, я осмотрелся и увидел в середине пляжа еще одну, и побрел туда. Тут мне повезло больше. И я разжился почерневшим от частого использования котелком. Нет, не так. Котелком? «Весь Карпакс туда не залезет, но конечности можно варить и отдельно», — мысленно заключил я, и волоком дотащил его к нашему месту стоянки. К этому моменту количество дохлых Карпаксов на пляже равнялось уже трем, от одного из которых шел характерный дымок. «Эй, стихии нечестно!» — возмущенно крикнул я. «Гарпун я тебе для чего подарил?» «Да он их не берет!» — развел руками слегка запыхавшийся Макс. Если будешь тыкать им, как копьем, то ей не возьмет, мыкнул я, оглядев весь поцарапанный труп одного из карпаксов. Впрочем, времени у нас еще много, научишься, добавил я, достав новую бутылочку холодненького имперского и жадно приложившись к ней. В этот момент в воде опять раздался новый всплеск. И, отставив бутылку в тенек, я перехватил гарпун поудобнее. Этот мой, с тебя костер? «Ну, блин!» — разочарованно вздохнул Макс, уже намеревавшийся бежать к воде, и послушно пошел искать дрова. «Эй, Маркус, оставь мне!» — закричал парнишка я вслед, увидев, что передо мной из воды выбралось сразу три Карпакса и начали меня окружать. «Обязательно оставлю, если не будешь тормозить!» улыбнулся я и с азартным оскалом рванул вперед. «Хорошо!» протянул я, отряхивая волосы от воды. Макс в этот момент лежал на шезлонге и закидывал очередного краба себе в рот. Наша маленькая рыбалка продолжалась уже два часа. Твари нападали на нас маленькими волнами, в перерывы между которыми нам удалось приготовить себе поесть, вдоволь обожраться, а мне еще и искупаться. Макс же плавать почему-то отказывался и забирался в воду лишь один раз ноги промочить, да и то постоянно косился на берег. Странный какой. В воде эти крабы вообще не опасны, и охотятся они только на суше или мелководье. Да и свою самую разрушительную атаку стихийным водным залпом, из-за которой Карпаксом и был присвоен d класс они не могут использовать из-под воды. Но, подумаешь, могут клацнуть куришнёй за пятку. Но это не повод отказываться от купания. По крайней мере, не было поводом для меня поэтому я с удовольствием использовал возникающие минутки передышки, чтобы понежиться на волнах. «Зря отказываешься. Водичка просто супер», — улыбнулся я, закинув в рот кусок коробьёва мясца. Из специй я взял для варки только соль, но этого оказалось более чем достаточно. На мое счастье, я еще не успел отведать портального Карпакса в исполнении местных поваров, а то наверняка бы разочаровался. Хотя у завсегдаты столичных заведений Макса видок тоже был более чем довольный. И пока я качался на волнах, он умудрился обогнать меня и по количеству уплетенных крабов, и по количеству выпитого пива. Не, мне и тут хорошо, лениво отмахнулся Макс и, приподнявшись на локтях, бросил взгляд в сторону моря. Как там обстановка? Следующая волна атаки будет минут через тридцать, констатировал я, плюхнувшись на шезлонг. «Знаешь, Маркус», — беззаботно заложил руки за голову Макс, — «я ведь раньше никогда не бывал на море». «По тебе видно?» «Да?» — хохотнул парнишка. «Дела аристократа, стремящегося быть ратником, обычно не оставляют ни минуты свободного времени». «А вот этого по тебе не скажешь», — усмехнулся я, вспоминая, как лёгок на подъем парень. «Если честно, пока мы ехали сюда, я даже немного переживал, хватит ли у него силёнок против местных монстров». «Как грубо!» — покачал головой Макс. «Неудивительно, что у тебя нет друзей». «Думаешь, я бы позвался до кого попало?» — Оскорбленно поднял я бровь. «Вот как!» — задумчиво хмыкнул парень и подобрался на ноги. «Тогда вот тебе дружеский совет, когда увидишь Улей, не тыкай в него палкой». «Это верно», — согласно кивнул я. «Зачем палкой, если можно сунуть туда факел?» «Ну да, разумеется», — засмеялся Макс, потирая загоревшие щеки. «Раз о делах с тобой говорить бесполезно, как насчет пари?» «Какой пари?» — заинтересованно приподнялся я. «Крабы!» — обвел он руками гору из двух десятков трупов карпаксов и икнул. «Для повышения мотивации и уничтожения этих вкуснейших созданий предлагаю внести соревновательный элемент. Кто к моменту закрытия портала убьет больше тварей, тот...» В этот момент Макс призадумался и широко, улыбнувшись, выдал. «Тот их домой и повезет! И у нас теперь большая шишка. Организуешь. Ну, или я могу сдать грузовичок другой в аренду», — хитро сощурился он, явно припоминая мне момент из нашего знакомства. «Согласен», — пожал я руку. «А еще проигравший обязуется в течение месяца питаться только блюдами из этих крабов», — с улыбкой добавил я условия. Вновь икнувший Макс с жалобным видом посмотрел на гору мяса за спиной и тяжело сглотнул. «Идет!» Твердо намереваясь победить, хмыкнул Макс, залпом выпил бутылку пива и, слегка пошатываясь, поднялся на ноги и растер ладони. Между его руками тут же промелькнула стихийная искра, и довольный Макс улыбнулся. Сомнений в том, что рыбалка у нас будет не особо спортивная, у меня не было. Поэтому я призвал кота, который под недоуменный взгляд парня тут же улегся на его шезлонг. «Жопу поднял, место потерял!» — усмехнулся я. Начав медленно наматывать мантию на руку. Да я. Это вообще что за котяра?» Мра! Возмущенно фыркнул на него мой фамильяр и показательно отвернулся. Вообще-то не котяра, а кот, внес я важное уточнение. Он тоже любит морепродукты, ты ведь не против? Нет, настороженно хмыкнул Макс. Наплавать же он не будет? Почему это? удивился я. В отличие от тебя, он умеет. Ха-ха! передразнил меня парень. Чтобы ты знал, я потрясающий пловец, просто вода. Подавляю твою стихию, я знаю, — весело устремил я взор в сторону моря. И, надеюсь, ты за эти два часа подзарядился достаточно хорошо. Макс проследил за моим взглядом и, чуть побледнев, сглотнул ком в горле. Со стороны воды к нам надвигалась черная туча, из которой сплошной стеной шел ливень, а в отдалении сверкающих молний виднелась пара мелких водоворотов. «Вот так выглядит прорыв водной стихии изнутри», — констатировал я, разминая пальцы. «Сколько их там?» — осторожно спросил Макс, напряженно сжав гарпун. «Скоро узнаем», — пожал я плечами, и с вызовом посмотрел парню прямо в глаза. Еще не поздно отказаться и отступить». «Да разве будущий сильнейший ратник клана Молнии может отступить перед опасностью?» Весело улыбаясь, усмехнулся Макс и, повертев гарпун в руке, отбросил его в сторону, его ладони и взгляд залились слепящими, пульсирующими голубыми искрами. Воздух вокруг тут же наполнился стихийным электричеством и стал тяжелым. Даже кот, ощутив неприятное покалывание на шорстке, соскочил с шезлонга и, обиженно пофыркивая, побрел к дальней части пляжа, на которой уже показалась из воды пара первых карпаксов. «Не забывай считать!» — улыбнулся я Максу и, перехватив гарпун поудобнее, побежал следом за котом. Момент прорыва портала — это всегда самый действенный способ выманить всех тварей из укрытий. И хоть Карпакс охотился исключительно на суше, внутри порталов он предпочитал прятаться на глубине аурифов. При этом тварюшкой портальный краб был довольно привередливый и предпочитал только кристально чистую морскую воду определенной температуры. Не получая желаемого, Карпакс шел крушить всех на своем пути, вымещая свою злость. И вот сейчас экосистема портала была нарушена. Шторм нес холод, который карпаксы так и не любили, и гнал их к берегу. У ученых башни было множество теорий о природе зарождения порталов. Многие из них были полным бредом, а большая часть противоречила друг другу. Однако было среди всех теорий кое-что общее. Ученые сходились во мнении, что за всеми явлениями внутри порталов стоит некое подобие разума. Нечто, что открывает портал у наш мир и заставляет тварей нападать. Нечто, что в случае неудачной атаки всеми силами стремится изгнать из портала всех чужаков и мешает им исследовать местность дальше определенных территорий. Этому нечто так и не придумали название, и именно оно сейчас гнало всех окрестных Карпаксов прямо на нас, стремясь уничтожить чужаков, который мешает тварям прорваться в наш мир. Когда я услышал первый разряд молнии за спиной, от моих рук уже полегло три карпакса. Эти пришедшие из глубины твари были чуть крупнее, имели более крепкую броню и мутно черный окрас. Ошедшие с небес ливень они легко превращали в стихийные атаки, заставив меня действительно попотеть. Кот не жаловался и с радостным мурчанием впивался им в задницы, разгрызая их до самого брюха. В отличие от большинства своих земных кошачьих собратьев, мой фамильяр любил воду. А ещё любил морепродукты, которые сами к нему мчали нескончаемой волной. Ловкости крабов не хватало, чтобы выловить мокрого, но радостного кошака. И на него я даже не отвлекался, полностью отдавшись своему поединку. Танцы с карпаксами были отличной вечерней тренировкой в которой я нагружал тело до предела, заставляя работать все группы мышц. Энергии я тратил по минимуму, ровно столько, чтобы не отставать по количеству убитых туш от Макса, что было не очень-то просто, учитывая, что Макс одним электрическим залпом укладывал насмерть сразу от трех до пяти штук. А во время перезарядки он хватал гарпун и успевал нашинковать еще двоих, в какой-то момент я даже сумел вырваться вперед, и только тогда я осознал, что количество тварей вокруг сокращается слишком стремительно. «Да ну нет! Я не верю!» — возмутился Макс, и весь в синей крабе крови, взъерошенный и злой, направился считать трупы. «В третий раз!» Мы же с котом лежали на прожжённых шальными попаданиями молнии и шезлонгах. Я допивал очередную бутылку пива, а мой фамильяр, больше похожий на ежа, пытался пригладить свою вздыбившуюся шерсть. Из-за витающего вокруг остаточного стихийного электричества ему это не особенно удавалось. А каждая новая попытка неизменно заканчивалась смачным разрядом, бьющим ему прямо в нос. «Бра!» — на десятый раз возмущенно устоялся на меня кот. «Нет, убивать его нельзя», — покачал я головой. «Это друг». Недовольно рыкнул на меня крабовой отрыжкой фамильяр и самовольно вернулся обратно во тьму, ясно демонстрируя, где он вертел таких друзей. Порция, набранной котом энергии, приятно растеклась по телу, а я покосился на гору лежащих вокруг трупов крабов со злорадной улыбкой, осознавая, что в ближайший месяц не мне придется питаться ими каждый день. Это было бы то еще испытание, потому что, кажется, я впервые за долгие годы. Переел. Складирование и сортировка всех туш у нас заняла целых два часа. Благо, выход из портала был рядом, а вес мобы имели не очень большой. Но потом началось самое интересное. Встав с двух сторон от створок портала, мы с Максом поочередно хватали за конечности тушки карпаксов и швыряли их в пелену портала. Первый, второй, третий. Считать я перестал после пятого десятка. А когда рутинная часть рыбалки закончилась, мы вернулись на пляж, искупались, выпили последнее пиво и с чувством выполненного долга покинули портал. Как только мы его закрыли, погода там все равно резко испортилась. Да и пиво кончилось. Исправить ситуацию могли и прекрасные дамы, но за ними надо было ехать в город. «Или же не надо никуда ехать», — с усмешкой ткнул я Макса в бок, когда на выходе из портала нас встретила она. «Диана, солнышко, привет!» — улыбнулся хмельной улыбкой Макс. «Ты в своем уме!» — холодно произнесла девушка в строгом сером костюме. Ее обманчиво спокойный внешний вид скрывал за собой разъярённую фурию, готовую зубами вонзиться в жертву и разорвать голыми руками. «Абсолютно!» Пикнув, приосанился парень и похлопал меня по плечу. «Мы тут с моим другом ходили на... на рыбалку!» Обвел он торжествующим взглядом гору, набросанных вокруг туш крабов, которых сейчас аккуратно грузили в два грузовика. «А ты, я смотрю, знал, что проиграешь пари!» — усмехнулся я. И только сейчас, заметивший на грузовиках гербы клана «Молнии» Макс, нахмурился и осуждающе покачал головой в адрес Дианы. «Что ты хочешь мне сказать?» Удивленно подняла брови девушка, готовая взорваться в любой момент. Макс был, открыл рот, но потом благоразумно закрыл и провел двумя пальцами по губам, изображая замок. Вот и славно! холодно хмыкнула девушка, и взяв покачивающегося парня под руку, усадила на заднее сиденье белоснежного внедорожника. Два хлопка по закрытой дверце и умчавший транспорт оставил за собой лишь черный след на земле. Я наблюдал за всем этим делом с милой улыбкой и махнул другу на прощение. Даже жаль его стало. Кольца на его пальце я не заметил, и если у них все так строго и без кольца, то... Додумать я не успел. «Теперь ты!» — обратила Фурия свой взор на меня. «Самому жить не хочется. Мим Максима угробить хочешь?» «Рыбалкой?» — поднял я бровь. «Рыбалка ваша — это отдельный разговор», — хмыкнула Диана. «Он ведь ничего не сообщил». Ехал навстречу с восточным купцом и потом просто исчез. Никому ничего не сказал. Сбежал от телохранителей, обязанностей, наплевал на все расписанные на день дела и покинул город. А что, если бы вас тут встретили не мы, а твои враги? И не говори, что у тебя их нет, Маркус. Я могу перечислить их поименно. И у подозрительно большего их числа окажется приписка князь. раз знаешь, это то в курсе, что меня уже встречали подобным образом», — улыбнулся я. «Не путай своих нынешних врагов с горской придурков с пулеметами. покачала головой девушка и потерла переносицу. «Ладно, закончим разговор по дороге. Поехали», — кивнула она на спорткар. «Умеешь водить?» — легко переключившись на фамильярное общение этой странной особой, спросил я. В какой-то мере ее наглость меня даже забавляла. И раз не самый последний аристократ в клане молнии слушается ее, словно нашкодивший щенок, то и баба это не самая простая. «Я много чего умею», — горделиво фыркнула девушка и, раздав указания местным грузчикам, села за руль тачки. «Да не украдем мы твое мясо», — недовольно добавила Диана, наблюдая, как я засовываю часть одной из туш в свой мини-холодильник. «А водные кристаллы не украдете?» — уточнил я, демонстративно покрутив в руке темно-синий камешек, выуженная из тела одного из темных карпаксов. Никто тоже», — часто моргая удивленными глазками, кивнула Диана. Распределение лута с Максимом обговаривали? Пополам, засунув чемодан с полным мини-холодильником в багажник, пояснил я, и, отряхивая руки от склизкой синей крови, поймал взгляд девушки. Чего? Мне нужен один экземпляр. Ваши люди не смогут отнять минус один от моей части добычи или что? Дело не в этом, вздохнула девушка, глядя, как пара капель упала на кожаное сиденье. А! Поняв в чем дело, хмыкнул я. Ну простите, ми, леди, работа стража грязная. вообще так к незамужним требуется употреблять леди, холодно ответила мне Диана, и транспорт отъехал. А вот с этого момента можно поподробнее? Повернул я голову совершенно другим взглядом. Кто ты такая? Глава девятнадцатая. «А Максим ничего обо мне не говорил?» Не поворачивая головы, спросила Диана, вписывая тачку в крутой поворот. До навыков вождения Макса ей было далековато, но, тем не менее, вела она вполне уверена. «Кроме того, что ты его подружка, ничего», — усмехнулся я, прогнав по телу чуток стихийной энергии. Еще похмелья мне не хватало. К тому же эта леди нарочно круто входит в повороты, провоцируя мой желудок. Ха-ха!» «Не дождешься, девочка. Он крепче портальной стали, из которой соткана эта тачка». «Вот как?» — сжала крепче ручки на руле Диана и сжала педаль газа сильнее. «Знаешь, Маркус, ты плохо на него влияешь. Я буду Максиму настоятельно рекомендовать с тобой не связываться». «Если он прислушается, то с меня выпивка», — довольно улыбнулся я. «Тсс!» — скривилась Диана. «Вижу я твоей выпивки. В сто лет мне подобное не сдалось». «Как знаешь, — пожал я ключами, — может, если бы ты не была так скучна и категорична, то стала бы для Макса больше, чем слугой». От услышанного Диана аж передернула, и от нее на миг потянула холодной стихийной энергией, от которой тело покрылось мурашками, и далеко не самой простой энергией. А эта леди действительно не так проста, как хочет казаться. «Я ему не слуга», — холодно процедила сквозь зубы Диана. «Не коллега. И не подружка». «И не мать», — продолжил я ассоциативный ряд. «Слишком молодая и красива», — пояснил я, встретив недовольный взгляд побелевших, как снег, глаз. «Грубая лесть не изменит моего к тебе отношения», — мыкнула Диана. «Да и не надо», — пожал я плечами. «Макс — мальчик взрослый. Сам разберется, слушать или не слушать свою...» «Так кто ты там ему, напомни?» — сочурился я. «Независимый советник». — горделиво пояснила девушка. Только вот понятнее ни хрена не стало. Но холодная леди хотя бы дала ответ «Уже прогресс». «То есть нянька?» — задумчиво почесал я подбородок. «То есть независимый советник?» — холодно повторила Диана. «Ладно», — вздохнул я. «Допустим. И чем же он занимается, помимо того, что забирает пьяного подопечного с рыбалки, ругает друзей и отгоняет его тачку домой?» По мне вновь прокатилась волна холодной стихийной энергии, и на этот раз, чтобы взять ее под контроль, девушка прикрыла глаза на добрые десяток секунд. На всякий случай я пристегнулся, не имея желания вылететь через лобовое стекло, когда мы во что-нибудь врежемся, но обошлось. Взяв энергию под контроль, девушка задумалась и молчала целую минуту. Я же не торопил леди-советника с ответом, и расслабленно смотрел на мелькающий вечерний пейзаж. «Всем тем, чем занимаются твои люди прямо сейчас в квартале», наконец нашла ответ Диана и горделиво добавила.